Глава 22. Лине было шесть лет, почти семь. Осенью девочка должна была пойти в школу. На дворе уже стояла весна. Вот уже несколько месяцев, как они с мамой переехали в другой конец города, на безлюдную улицу. Переезду предшествовало, можно сказать, новое замужество мамы. С ними был еще ее маленький брат Андреас, но ему было всего два года. Его пришлось устроить в ясли, потому как мама целыми днями находилась на работе. Лину же приходилось оставлять дома одну. Для девочки на тот момент не было места в детском саду. Иногда Лину оставляли с отчимом. Родной отец девочки умер, когда ей еще не исполнилось и четырех лет. Мама Лины упорно заставляла девочку называть отчима папой. В первое время у Лины не поворачивался язык, так называть незнакомого ей мужчину – Но со временем усилия матери возымели над девочкой силу. Вначале мужчина показал себя с самой лучшей стороны. Он был с ними добр, весел, часто радовал подарками и вообще казался добродушным и интересным человеком. Но спустя полгода, когда мама Алины и отчим узаконили свои отношения, вот тут-то все и началось. Мама девочки работала в мужском коллективе. Отчим об этом узнал, когда решил однажды встретить женщину после работы, потому как она по непонятной ему причине задерживалась. А дальше начался настоящий семейный ад. Отчим начал подозревать женщину во всех грехах, в каких только было возможно. Он ревновал ее ко всем мужчинам, даже если они просто проходили мимо и имели обыкновение на нее взглянуть. Ему везде мерещились многочисленные любовники женщины, хотя она всегда была ему верна. Но это щемящее злое и ущербное чувство, которое приводило его к ощущению собственной неполноценности, сводило его с ума, мучило, терзало и никак не давало ему покоя. Мужчина начал пить и с каждым днем все больше. Пытаясь заглушить свои ревностные терзания в стакане свиски, он и не замечал, что с каждым разом все больше скатывается в пропасть. И эта пропасть называлась никак не иначе, как алкогольная зависимость. Причина же тому по-прежнему была одна – невыносимая ревность, которая в дальнейшем начала таить в себе угрозу и для всей семьи. «Мама», подойдя как-то тихонько к матери, когда отчим в очередной раз отправился в супермаркет за алкоголем, девочка спросила, «А что это за рисунки на руке у папы? Что они означают?» Женщина растерялась и не знала, что ответить дочери. Только спустя годы Лина поняла, что эти рисунки на спине и на руках отчима, особенно на пальцах, перстни с определенной символикой, означали то, что мужчина побывал в местах лишения свободы. И не только это. Напившись до чертиков, отчим начинал измываться над матерью Лины. Так, если мужчина сидел за столом и, спросив о чем-нибудь свою жену, не получал должного ответа, то он мог тут же бросить женщину чашкой или тарелкой, всем, что имелось у него под рукой. Иногда в ход даже шли кастрюли или тяжелая сковорода. Женщине порой удавалось увернуться или отскочить в сторону от неминуемой опасности, но иногда предмет все-таки заставал свою жертву на месте. Положение семьи усугубилось в особенности после того, когда мать Лины поставили перед фактом. Или сокращение на работе в связи с тяжелой экономической обстановкой в стране, либо придется работать за двоих и, соответственно, допоздна. Женщине ничего не оставалось, как согласиться на второй вариант, ведь у нее было двое маленьких детей, которых нужно было кормить и одевать, к тому же непутевый муж, которого из-за хронического пьянства то и дело увольняли со всех работ. Итак, женщина, не покладая рук, работала за двоих, а муж пьяница сидел дома с маленькой девочкой, на глазах которой происходили странные и непонятные детскому сознанию вещи. Лина только и слышала, как с губ отчима, особенно это было ближе к вечеру, когда мать все еще задерживалась на работе, слетали одни и те же слова. «Где она? Где ее, черти, носят? Снова с мужиками развлекается? Ну ничего, сейчас придет, я ей покажу. Я ей устрою. Вот этими руками придушу». Мужчина злобно таращил глаза на свои грубые широкие ладони и с силой сжимал их в кулак. Казалось, его внутри всего трясло от злости и желчи. Он словно был охвачен самими бесами, если не сказать больше, самим чертом. А однажды отчим будто совсем обезумел, в особенности после того, как долго не мог дозвониться до жены. Когда, наконец, у него это получилось, то ему ответил чей-то мужской голос, который сообщил, что женщина все еще занята на работе. Это было последней каплей, нервы мужчины не выдержали. Лина с испугом крутила головой на отчима, который в бешенстве бросил телефонную трубку и кинулся на улицу. Через какое-то мгновение мужчина вернулся назад, и в руке он нес топор. Девочка не понимала, что это означает. Когда мать Лина, уставшая, вернулась с работы, ее ожидало то, что даже трудно себе было представить. Лина на всю жизнь запомнила этот эпизод из детства, да и забыть такое невозможно. Тогда мать в ужасе схватила Лину на руки и, забившись на кровати, спрятала свою голову за детские хрупкие плечи маленькой дочери, над которой в этот момент разъяренный отчим занес топор. Достаточно было одного движения, и голова девочки, а может, и все тело было бы разрублено на части. Лина отчетливо помнила, как остриота пора повисла в воздухе над ее головой прямо напротив лба. А дальше. Отчим вдруг громко закричал на мать Лины, так что его голос оглаушил маленькую девочку. Вырваться Лина не могла, ее по-прежнему крепко в своих руках держала мать, все еще прячась за ее маленьким хрупким телом. «Ты что, совсем с ума сошла? Ты хочешь, чтобы я снова сел? Теперь за убийство ребенка? Да ты знаешь, что со мной там сделают!» В этот момент женщина с задыхающимся голосом произнесла, «Я знаю, что ты не сделаешь этого, потому что это ребенок. «Что?» Мужчина вдруг всего передернуло от этой мысли. Он беспомощно опустил топор, затем бессильно бросил его на пол. Мужчину будто что-то пронзило внутри. Лицо его резко изменилось, побледнело, как полотно. Теперь он смотрел на свою жену невменяемыми глазами. Он и сам не понимал, как дошел до такого. Как вообще получилось так, что он взял в руки это страшное орудие убийства? Неужели он мог совершить это? Да, он сидел за хулиганство, в дальнейшем за грабежи, но он не убийца и никогда им не был. Мужчина словно протрезвел в одночасье, и в голове его засела одна мысль. До чего же человеческое безрассудство может довести человека, особенно когда злость... Граничится со жгучей ненавистью, а чувством мщения не знает границ. В таком случае оно в своей сущности может дойти до безумия. После внезапного затишья мать Лины наконец выглянула из-за плеча дочки и тут же столкнулась со взглядом мужчины с чужим, совершенно не понимающим и не воспринимающим ее, даже не просто как женщину, но как человека». Женщина даже сама испугалась этого странного и совершенно непонятного ей, но опасного для нее взгляда. «Что ты за мать?» Сказал в тот момент отчим хриплым надломленным голосом. В его глазах неожиданным образом встали слезы. «Если можешь подставить под топор собственное дитя». Любая женщина, как мне думалось до этого момента, Могла разорвать бы на части любого, кто посягнул бы на ее дитя, но ты, ты не мать и ты не женщина, ты даже не человек. Лина очнулась от воспоминаний, при мысли о которых у нее силы сжимала виски и быстро пульсировала кровь.